Глава девятая. — Что, что? — пролепетал я. Моя находчивость, однако, не возымела никакого действия на вошедших. — Одевайтесь, поедете с нами. Словно в тумане я стал собираться. Плащ, понятное дело, надо было оставить здесь, но как им это объяснить? Они меня обыщут, найдут в карманах и маску, и ключ, и остальной. А деньги? Про футляра они ничего не говорили. Как только я просунул руку в рука в плаща, полицейский защелкнул на моем запястье браслет. Теперь я без него ни шагу. Мы вышли из номера и двинулись по коридору к лифту, спустились в холл. Детектив держался ко мне поближе, прикрывая наручники. Очень любезно с его стороны. На улице стояла огромная, зловещая у вида машина, и ее водитель даже бровью не повел, когда мы забрались внутрь. Мы сели, и он тронул с места. Как начать разговор, я не знал. Моим спутникам тоже, видимо, чесать языком не хотелось. Вот так в молчании мы и кружили по мокрым улицам, миновали, как ни странно, полицейскую управу и остановились в издании федеральной полиции. Вот так вот у меня ёкнуло сердце. Да, я был прав, считай, что местные копы меня не вычислят и не поймают, но кто ж мог подумать, что в дело вступят федералы? теперь я я заднему осознал ошибку. Слон появился после долгих лет молчания. Почему? И что означает эта шахматная белиберда Пусть займутся криптологи. Ого-го, вот это нахальство! Кто-то сообщает время и место очередного преступления. Что ж, пусть этим займется федеральная полиция. Установить для наблюдения за сейфом современную технику, проследить за преступником и выявить его возможных сообщников, повязать. На меня навалилась такая мучительная депрессия, что я с трудом передвигал ноги. Наконец наша маленькая процессия остановилась возле двери, на которой красовалась табличка «Федеральное бюро расследований». Чуть пониже висела вторая «Директор Флинн». Мои сопровождающие почтительно постучали, дверь автоматически отворилась, и мы вошли внутрь. «Это он, сэр!» «Вот хорошо!» Пристегните его к столу, и марте идти. Хозяин кабинета горой возвышался над письменным столом. Он был просто огромен, учитывая еще его толщину. Складки подбородка, а точнее сказать, подбородков, свисали ему на грудь. Размеры пузы не давали пододвинуться к столу, пальцы и рук, лежавших на столешнице, казались связками сарделек. Я робко взглянул ему в глаза. Он ответил мне взглядом, похожим на выстрел гаубицы. Когда меня вели к стулу и пристегивали к нему браслетами, я был совершенно спокоен. Они ушли, и шаги затихли в коридоре. — Да, парень, влип ты на славу, — медленно и чуть на распев, произнес начальник. — Решительно не понимаю, что вы имеете в виду. Произошла какая-то ошибка, — немедленно откликнулся я. Но чтобы всерьез настаивать на собственной невиновности, не худо было бы, чтобы не дрожали и голос, и руки. Понимаешь, нынче вечерком ты умыкнул денежки несчастных глухих меломанов. Но это была одна юноша. Ты поступил куда хуже, присвоив себе честное имя другого человека. Зачем ты начал давать себя за него? Что-что? Присвоил чужое имя. Я машинально поймал ключи от браслетов, брошенные мне через стол, и взглянул на хозяина кабинета несколько более непредвзято. — Вы же! — отщелкивая браслеты, хриплым голосом начал я этот арест. — Полиция! Кабинет! Вы! Он спокойно улыбался и ожидал окончания моего мыслительного процесса. — Вы слон! Но! — А кто же еще, парнишка? — Если я правильно понял твое письмецо. Бездарно, кстати сказать, зашифрованное, ты хотел меня видеть. А зачем? Я невольно привстал, и тут же в его руке возник черный пистолетище, дуло которого недвусмысленно глянуло мне в переносицу. Я, понятно, снова опустился на стул. Мне не нравится, когда меня имитируют. Его голос лишился теплоты, а с лица ушла улыбка. А еще больше мне не по душе, когда со мной играют. Даю тебе три минуты, чтобы объясниться, а потом я тебя пристрелю и отправлюсь в твой отель, чтобы забрать сегодняшние денежки. Но сначала ты мне расскажи... Где лежат остальные деньги, украденные тобой под моим именем? Итак, три минуты. Я, конечно, заговорил. Ты сделал попытку. Не получилось. Я сумел лишь что-то проквакать. Да, убить-то он меня может запросто. Эта мысль меня несколько отрезвила, и я прокашлялся и заговорил. Надо хотя бы умереть достойно. — А мне что-то не верится, что вы хотите меня немедленно кокнуть? Не верю я в ваши три минуты. Давайте не будем стоять у меня на душой, а я спокойно и ясно изложу все мои мотивы, а? Тут, конечно, был свой риск. Но слон был игроком, вот мне я не мог. Выражение его лица не изменилось, но он едва заметно кивнул, вполне отдавая себе отчет в том, что сейчас он для меня самый главный на свете начальник. «Благодарю вас. Ни за что бы не поверил, что вы окажетесь человеком грубым и прямолинейным. Скажу больше. С тех пор, как я впервые узнал о вашем существовании, вы стали для меня образцом для подражания. То, что вы совершили в своей жизни, беспрецедентно. У этого нет аналогов во всей мировой истории». «Крайне сожалею, что ненароком задел вас тем, что использовал ваше имя. Разумеется, деньги я отдам. Но подумайте, как я еще мог бы вас отыскать? Вот мне и пришлось сделать все, чтобы вы отыскали меня. И вы отыскали? Думаю, хотя бы из любопытства, если и не из благородства, вы не отправите меня в полицию, не повидавшись со мной с глазу на глаз».